Глава 3 Подъема утром не вышло. Будильник я установить забыла, в квартире стояла тишина, я благополучно проспала почти до полудня, проснувшись лишь от осторожного стука в дверь. «Кира!» Дверь чуть отъехала в сторону, и в щелке возник Пашкин шнобель. «Ты как насчет позавтракать «М-м-м!» пробормотала я, оторвала голову от подушки, глянула на валяющийся на тумбочке коммуникатор, осознала увиденные цифры и промямлила нечто утвердительное. Дверь закрылась, а в комнате начался локальный зомби-апокалипсис с неуклюжим шарканьем, невнятным мычанием и неживым видом главной героини. Уже в душе, вернувшись в нормальное состояние, я мысленно укорила себя. «Хороша помощница, раскалека меня завтраком кормит, а не наоборот». Совесть удалось успокоить в процессе ежедневной смены картриджей. Процесс я уже отработала до автоматизма. Вынуть опустевшие картриджи, закинуть их в стерилизатор, вставить полные до щелчка и убедиться, что регенераторы работают. Каждый раз при этой процедуре Пашка краснел и пыхтел, как старинный паровоз в исторических фильмах. Чтобы как-то отвлечься от очевидно неприятных мыслей, он преувеличенно бодро принялся отчитываться о своих утренних виртуальных приключениях. «Меня после возрождения опять на полигон закинуло», — рассказывал он, старательно отводя взгляд от стерилизаторов, которые я загружала использованные картриджи. «Там нафиг все перекорежено, хуже, чем в страшилках про постапокалиптику». «И недотыкома это ботанический шарайо...» <кхм> лазает. «Меня узрел, налетел, как ангаланин на гуманитарку, чуть усы от возбуждения не недоты что уточнила я, значение очередной словесной жемчужины в речи Паши. Тот уже привычно пояснил. «Ну, не дотрога. Знаешь, из тех, кто шутки в свой адрес, ну, никак не воспринимает и сразу в позу испанского кабальера перед дуэлью становится. Пристебай, ебеновский, короче. Я прямо опасаюсь узнать этимологию всего слова. И что этот, как ты выразился, недотеком хотел Да что...» Узнать, как у Валешего на полигоне произошло, и кто ответственный за порчу казенного имущества на секретном объекте. Я ему на пальцах объяснил, но ну, совсем этот дуб с Тейросовой русской не разумеет. Что и как. Так он меня за жабры и к местному конторику на ковер поволок. Там уже пришлось объяснять, что ты у нас никак со Славой Матахари не смирилась и решила ее по всем статьям переплюнуть, а я при тебе что-то вроде Трассера. Трассера? Не, Кир, ты с нами уже сколько обитаешь? Даже возмутился моему незнанию Пашка. А до сих пор человеческую речь не освоила. «Трассер! Посыльный! Связной!» «Все! Ставлю Котофеичу на вид за ненадлежащее использование им своих должностных обязанностей с занесением в грудную клетку и лобно-роговой отсек». Хотя нет, после секундного раздумия отменил он свое решение. «Это ж Котофей! Ему по башке стучать нельзя! Он тогда мимо лотка в тапке гадить будет! Я даже догадываюсь, в чьи!» хохотнула я. «И что, Эбен? Выдал какое-нибудь задание? Медальку какую? Хоть печеньку?» «Ага, ща! Дождёсься ты от этого кактуса кондитерских изделий!» — пренебрежительно фыркнул Пашка и чуть дёрнулся, когда я вставила очередной картридж, и питательная смесь вновь пошла по трубкам регенератора, наращивая ткани. Он аж на четыре уровня расщедрился. И всё бы ничего, только я ж как друидам туда попал на девятом уровне, так теперь и мы остался. Всё! Хана, поезд уехал, и теперь мы все умрём. Тринадцатый уровень класс сменить не может. Жмот из гербария, мля. Хуже моего старшины на первом курсе. Зато задач нарезал, от скромности точно не помрёт. Пашка хихикнул. Ему и ППД их разведай, и штаб укажи, и план разузнай. И всё это в разжёванном до состояния компоста в клювик. Или в корне, чем там эта деревяшка жрёт. Короче, на блюдечке подай. А в награду, надеюсь, полцарства. Да если бы. Какие-то волшебные монатики из местных закромов Родины. Я в детали не вдавался, но дальше просроченных порток губу особо не раскатывай. Эти сквалы гезамедный грош толпой удавятся. Так что хорошо, если не накажут. А то, что не наградили, уже дело десятое. И что делать будем? Так-то я лагерь на карте уже отметила. Разве что в планы не вникла. Но вдруг и Бен, и компания решат сразу меры принять. А я еще не досмотрела до конца эту историю. Блин, Кира! Героем греческой трагедии вызопил Паша и картинно схватился за голову. «Учишь тебя, учишь! Будем тебе цену набивать само собой. Ты сейчас этому хмырю негроидному данные притянешь, а он тебе кинет пару тряпок за труды и радостно присвоит себе все заслуги, после чего все дружно кинутся воевать мятежных баронов. Только Чопик им всем вдыхальца. Мы сами с усами». И кидать себя не дадим. Так что растягиваем удовольствие, повышаем сумму гонорара и, когда достигнем максимума, сдаем товар заказчику. А пока не проявляя неразумную инициативу, бьющую по нашему тощему семейному бюджету. Уже семейному? Удивилась я такому повороту. А что, и там межвидовые браки запрещены? Дискриминация. Вздохнул Паша. Ладно, тогда бюджет фирмы. Что еще важнее? А как конкретно мы цену себе набивать будем? На всякий случай уточнила я. Приносить вести с полей? Мол, в очередной раз померла при попытке проникнуть в цитадель зла? Вот тут предоставь дело мне. Проникновенно произнес Паша, прижав ладонь к груди. Старый воин, мудрый воин. А уж когда надо лапши на уши начальствующие навешать, тут меня только наше носатое недоразумение переплюнет. Гарантирую. В их ботаническом рейзинге штирлицев ты уже к концу недели номером один станешь и позолоченное шило получишь. — Почему шило? — опешила я. — А чтобы дырку проковыривать, когда задницу залежут? — пояснил Паша. — В тебе погиб поэт, — констатировала я после столь лирического речевого оборота. Прямо даже завидно. — Ну, я старый солдат и не знаю слов любви, — сокрушенно вздохнул Паша и тут же добавил но зато знаю много других, кратких, но очень емких и красочных слов. Так что старый подпол тебя еще в люди выведет. слушая а может, ну ее, эту армию? Станешь продюсером нашей группы. С твоей хваткой через месяц мы уже в мировое турне укатим. Не-не-не, испуганно замотал головой Паша. Это тогда не вы, а я укачу. И не в турне, а в тюрягу за убийство. Или на кладбище с инфарктом. У вас же один Витя, как рота новобранцев. А уж про табунки нефоров на концертах вообще молчу. Загубил ты мою карьеру на корню. Я притворно опечалилась. К слову о карьерах. Что с персонажем делать будешь? Ты же воином собирался быть. Какой из изерхокастер? Да и как-то до колена веришь, нет? Отмахнулся Пашка. Все же странная у нас подобралась компания что я персонажа похерила ради интересного сюжета, что Чипу вон наплевать на качество его героя, что катафею эта игра всего лишь способ скрадать время. Как в капсулу залезть, так Паша кряхтит, словно дед столетний. А как Сашка ему этот игрушечный пароход в коробке притянул? Живо запрыгал, грохача маслами по полу, чуть регенераторы не послетали. Мне эта возня как-то до одного места, если честно. Продолжал между тем Паша. Оклемаюсь? И черта с два, кто меня там еще увидит. О, кстати, ты ж спала. В общем, слушай, тут у нас коварный план есть». Приподнявшись на руке, Пашка заговорщицки понизил голос. «У нас это у тебя с сильвари У тебя с Сашкой? Или у тебя с твоей шизофренией?» Опасливо уточнила я. «Второй и третий пункты в твоем списке на самом деле являются одним». Поправил меня летчик. «А с Сильваре план не коварный, а забористый. Похлеще афганского ганджубаса. Короче, Мне сегодня с челюсти хреновину снимают? И потому завтра мы идем на шашлыки, а?» Он посмотрел на меня с таким видом, словно раздобыл билеты в ложу Большого театра на премьеру крутого спектакля. «Я за любой кипиш, кроме голодовки. Надо только с ребятами репетицию перенести и в Барлеоне все дела переделать. В идеале до завесы добраться, так что скоро меня не жди. Ужин я сегодня буду поглощать внутривенно, в капсуле». Возродилась я неподалеку от лагеря отступников, посреди круга, образованного крупными замшелыми валунами. Не Стоунхенш, конечно, но выглядит солидно. Интересно, как игровая легенда объясняет воскрешение именно в этом месте? И знает ли ответ кто-то из НПС? Впрочем, сейчас не до праздного любопытства. Впереди много работы. Первым делом мне нужно увеличить время поддержания пелены мрака. Вбросить свободные очки характеристик в интеллект? тогда удастся увеличить размер пелены и получить большую фору. Жалко, но, видимо, никуда от этого не деться. Перед следующей попыткой вложу часть свободных очков в характеристик, а пока по максимуму попытаюсь выкачать интеллект своими силами. Привычный самохил на всю ману, глоток воды из фляжки, небольшое, но приятное увеличение мано-регена. Снова самохил и так по кругу пока не надоест. Вторая составляющая успеха, Зелье восстановления маны. Навык алхимии у меня был, и даже небольшой запасец травы имелся, но это будет капля в море. Продавцов зелья я тут не встречала, да и большая часть налички осталась в недоступном теперь банке. Надо попросить чипа набрать в городе склянок и принести их мне. Главное — выбрать место, куда нам обоим не слишком трудно добраться. Тут начались сложности. Посевные работы отступники явно вели по всему лесу. Где начинаются и заканчиваются оскверненные тропы, я не знала. Просто идти навстречу друг другу или исследовать территории отступников, пожалуй, второе. Нужно понимать, где я могу безопасно передвигаться. Следующий пункт в повестке дня — навыки. Я долго ломала голову, почему мне, в отличие от Махана, не выдали умение и заклинаний с этими самыми тенями, что были в ролике. Все классы в том задании получили новые способности, а я нет. И, как мне кажется, нашла ответ. Я могу просто обучиться этим навыкам у отступников всех прочих классов, а заодно стоит понять, на что еще я могу потратить свои очки обучения и что из этого пригодится мне в грядущей битве за урожай. Значит, настало время разговоров. Знакомых в лагере у меня было всего ничего. Вёх, интендант Палисандр и не слишком-то дружелюбно настроенные легаты, центурионы и прочие велиты. Геройнику шестую я в этот список не внесла по вполне понятным причинам. Не станут они меня ничему просто так учить. Да с ними и не поговорить-то просто так. Хотя, я же вроде теперь на хорошем счету у шестой. Попытать, что ли, счастье? Вот только чем полезным в деле кайта-стража мне поможет чернокнижник, да еще и с уклоном в некромантию. В любом случае, к ней следует обращаться в последнюю очередь. А вот Вёх как раз и был тем, кто может поспособствовать, если не делом, то разумным словом. С поисками не сложилось. Едва меня завидел один из закованных в латы Ирхов, как призывно махнул громадной лапищей. «Ларелэй!» -э — рычащим басом рявкнул он так, что я едва не подпрыгнула на месте. «Тебя желает видеть Астильба!» «Зачем?» — все еще впечатленная богатырским окликом, я даже начала заикаться. «Услышь я такое в реале, бежала бы впереди собственного визга. Знать детали не мое дело. Мое дело — передать тебе пожелание шестой и проводить к ней». Звучало это так безапелляционно, что я даже не стала спорить. Единственное, что связывало меня с шестой, не считая фракции, это задание с песенником Киприя. Логично предположить, что меня ждет продолжение этой истории». Мы направились к уже знакомой поляне, но, вопреки ожиданиям, остильба не выседала на импровизированном древесном троне. Ее вообще не было в пределах видимости. Ирха это ничуть не смутило, и он уверенно потопал мимо громадных молков, проводивших нас взглядами, к переплетению корней дерева. Лишь вступив в сумрак тени, отбрасываемой колоссальным растением, я заметила то, что было укрыто от взглядов случайных посетителей закрытой части лагеря. Меж корней темнел провал входа в подземелье. И вход этот был подернут характерной мерцающей пеленой. Данж. Тот самый, что так искал печально знакомый ухогорлорез сотоварищи, и что мечтает найти Терн. Да, посреди лагеря отступников на текущих уровнях отыскать его никому не светит. Видно, я успела немного опылиться от чипа, потому как следующий, посетивший меня мыслью, была продажа координат этого места. Не сейчас, конечно, а после завершения сценария. Интересно, сколько нынче дают за такого рода информацию? Едва я пересекла едва заметно светящуюся дымку, как перед глазами появилось системное сообщение. Оповещение для игрока. Открыта новая территория. Ставка командования отступников сокрытого леса. Вероятность обнаружения ценной вещи с обычного противника увеличена на 49999%. Получаемый опыт увеличен на 20%. Очень ценная информация, ага. Сейчас я в одно героическое рыло превращу всех, включая шестую, в богатый лутом источник опыта в перемешку с компостом. И открытие новой территории мне пригодится как коровье седло. Размышления на околоигровые темы завершились, едва начавшись. Едва мы успели миновать темный, пахнущий влажной землей и прелой листвой проход, как оказались в удивительном месте. В переплетении корней колоссального дерева была создана система туннелей, соединявшая собой несколько просторных залов. Пол, стены и потолок, если эти термины вообще применимы к подобному сооружению, поросли мягко светящимся мхом, создающим загадочный полумрак, и придающим мрачноватому пейзажу своеобразную красоту. Тут и там змеились крупные лозы какого-то оскверненного растения. Могу поклясться, что когда я проходила мимо, одна из них шевельнулась. Мы миновали что-то порядка семи залов, но заглянуть мне удалось только в один, и то мельком. В нем Сильварев красивых деревянных доспехов втолковывал что-то косматому Ирху с рыжей шерстью. И Ирх и Сильвари были знакомы мне поведению раскола в совете. Я воочию видела второго, старейшего воина моего народа и одного из советников Ирхов. Выходит, ему готово на роль боссов в подземелье? Как и о стельбе? От этой мысли почему-то стало кисло. Выходит, финал сценария предрешен, и отступники станут просто экспой для пришедших в локацию игроков картаса Добро победит и полутает зло? Бесславный конец интересной истории. Пока я рефлексировала, мы наконец-то достигли цели небольшого путешествия. Я бы назвала это место лабораторией, хотя тут не было столов с колбами, ретортами, перегонными кубами и прочими привычными по галофильмам атрибутами. Зато присутствовал весьма зловещий алтарь и начертанные на поразительно ровном и почему-то каменном полу мерцающие пентаграммы, гексограммы и другие неведомые мне граммы стоящий в центре одного из таких знаков демон 400 уровня наводил на мысль, что Шестая не просто украсила рабочий кабинет симпатичным орнаментом. Сама Астильба выглядела иначе, нежели в прошлую нашу встречу. Традиционное для Сильваре платье из цветочных лепестков, как обогряна красная мантия, было украшено незнакомыми письменами. Наборный пояс все из тех же лепестков украшали небольшие ножны, а шею Астильбу охватывала ожерелье из дюжины мягко мерцающих камней лут из серии мечта чернокнижника не иначе у меня нет ответа на твой вопрос недовольно прорычал демон стоящий за пределами магической печати о стильби то чего ты желаешь недостижимо ты ошибаешься тихо обманчиво спокойно ответила шестая но в ее взгляде горело неукротимое пламя отработанным движением она выхватила из-за пояса необычного вида нож плавно присела и одним взмахом начертала новую линию, меняя рисунок. Светящиеся линии на мгновение вспыхнули ярче и угасли, а демон исчез в невесомой красноватой дымке. Шестая, почтительно склонился сопровождавший меня Ирх, я поспешно последовала его примеру. Эта НПС вызывала во мне трепет. Не знаю уж, кто и как программирует игровые имитаторы, но он явно знает свое дело. При взгляде на остильбу я буквально кожей чувствовала исходящие эмоции. Не самые добрые, но очень яркие. Шестая выпрямилась, убрала нож, подняла голову и впилась в меня тяжелым испытующим взглядом. «Благодарю, Барафак. А теперь оставь нас». Ирх коротко, без подобострастия склонил голову и убрался во свояси, оставив меня наедине с местным рейдовым боссом. лэр э -лей. Со странной интонацией произнесла остильба, то ли приветствуя меня таким образом, то ли констатируя сам факт моего существования. Я украдкой проверила уровень своей привлекательности с данным НПС. 32 единицы. Это с учетом выполненного задания и моей харизмы. Совсем даже неплохо. Во всяком случае, в жертву принести меня не должны. Шестая. Не придумав ничего лучшего, я коротко поклонилась в ответ. Чернокнижница подошла к алтарю и взяла в руки лежавший там свиток. Очень знакомый свиток. Легендарный песенник Кипрея. «Ты очень юнала, Релэй», — наконец продолжила беседу Астильба. «Но ты сумела не только расшифровать песенник моего старого друга, но и изучить сокрытое в нем заклинание. Но сумеешь ли ты своей музыкой призвать душу из серых земель?» «Думаю, что сумею». Я не стала обещать большего, поскольку пользоваться новоприобретенным заклинанием мне еще не довелось. Кто его знает, может, там есть хитрости или сокрытые требования. Но для сотворения такого призыва мой инструмент недостаточно хорош. «Инструментом я тебя обеспечу», — пообещала шестая. «Но мне нужно, чтобы ты сотворила призыв души в моем присутствии». Магия бардов совместима с прочими чарами — Но мне не удалось самостоятельно понять структуру этого заклинания из свитка. Зато я могу проследить движение силы, наблюдая за творимыми тобой чарами, и воссоздать его в своем заклинании. В награду я обучу тебя одному из заклятий. Ты согласна помочь мне, Лорелэй? Доступно задание «Призыв из серых земель». Описание. Астильба попросит вас в ее присутствии призвать душу из серых земель. Класс. «Уникальное классовая Награда за выполнение, плюс тысячи репутации с отступниками сокрытого леса, плюс пятнадцать тысяч опыта, обучение одному из заклинаний о стильбе, штраф за отказ, невыполнение задания, минус тысяча репутации с отступниками сокрытого леса, минус тридцать привлекательности со стильбой». Раздумывать тут было не о чем. «Конечно, я окажу любую помощь, шестая». Чернокнижница кивнула, будто и не сомневалась в ответе. «Прекрасно. Теперь займемся инструментом. В лагере нет подходящего мастера, а покупка через наших братьев, оставшихся на древе, займет какое-то время. Но так случилось, что у меня хранится инструмент старого друга. Если ты сумеешь справиться с Эйдом и заставить его звучать, нам не придется дожидаться посылки из магазина мастера Пируса». «Доступно задание». Обуздание Эйда. Описание. сумеете заставить звучать Эйд, один из легендарных инструментов Кипрея. Класс задания – уникальное классовое. Награда за выполнение – скрыта Штраф за отказ, невыполнение задания – нет. Как-то все подозрительно благоприятно складывается. Вот тебе некислая награда за использование одного единственного заклинания – Вот тебе возможность поиграть на легендарном инструменте старейшего барда сокрытого леса. И в чем вообще сложность? Что за обуздание такое? Эй, это же не бык какой и не мустанг, чтобы его обуздывать. Скорее всего, это какая-то экзотическая хрень, с которой без грамм не разберешься, как говаривал Витек. Ладно, во всяком случае, я ничего за провал задания не теряю. Я никогда не видела этот Эйд, но могу попытаться обуздать его. Шестая почему-то хмыкнула себе под нос, но ничего больше не сказала. Лишь жестом велела ждать и покинула зал. Я честно боролась с искушением пощупать алтарь, пройтись по начертанным знаком и сунуть любопытный нос во все углы. Тут, конечно, нереальность, где подобное, будь оно там возможно, с большой вероятностью закончилось бы плачевно. Но рисковать расположение мастиль бы не хотелось. Кому понравится, если гость начнет шарить по шкафам в отсутствии хозяина? Потому мне оставалось лишь озираться, запечатлевая все увиденное на камеру. Долго ждать не пришлось. Шестая вернулась с крупным растительным коконом в руках. Ничего, такой чехольчик для Эйда. Колоритный. Осталось узнать, что это за Эйд такой. А стильба обошлась без излишней театральности и нагнетания напряжения. Чернокнижница произнесла заклинание. Коснулась кокона рукой, и он раскрылся, демонстрируя содержимое. Не то чтобы мои познания в акустических инструментах были исчерпывающими, но даже их хватило, чтобы понимать, если это и играет, то исключительно за счет магии. Сплошной листовидный корпус без намёка на резонаторное отверстие, пятка грифа произрастает прямо из корпуса, на месте струнодержателя небольшой нарост, а сами струны неметаллические, не нейлоновые и даже не созданные из жил легендарного дракона. Больше всего они напоминали туго натянутые усики какого-то вьющегося растения. Роль колков выполняли крохотные еловые или кедровые, никогда не разбиралась в этом вопросе, шишки. Мда, не мудрено, что не всякий может на этом выкидыши дизайнерской мысли играть. Я вот тоже в замешательстве. Ладно, бегают же игроки с мячами больше себя самих. Чего бы мне не сыграть на этом ботаническом стратокастере? Что может быть сложного? Бери, да играй, вот и вся наука. С этими оптимистичными мыслями я взяла в руки инструмент. Вы удовлетворяете скрытому требованию задания. Наличие навыка – мастер струнных инструментов. Подтвердите, что вы желаете войти в локацию «Внемирье». Что еще за «Внемирье» такое? Подтвердить.